С тех пор, как взорвалась цистерна, не выдалось ни одного солнечного дня. Стекла в окна вставили, но в классах стоял жуткий холод, и мы сидели на уроках в пальто. Мадам Шефер в классе не снимала вязаную шапочку, и уроки английского стали гораздо интереснее из-за помпона, который ходил ходуном, стоило ей открыть рот. Мы с Люком прикусывали языки, чтобы не хихикать. В страховой компании разбирались, что произошло, но дело это долгое. Пока директрисе дадут денег на новую цистерну, пройдет зима, ну и пусть. Зато мадам Шефер вела уроки в шапочке с помпоном. Мои отношения с Маркесом тоже были ледяными. Каждый раз, когда учителя посылали меня за бумагами в секретариат, Эта миссия всегда поручается старости. Я чувствовал, как за моей спиной свистят стрелы. После того, как мне случилось во сне побывать у него дома, я не держал на него зла, и его насмешки стали мне безразличны. Мама сказала, что в следующую субботу папа заберет меня на весь день. И ни о чем другом я думать не мог. Я был счастлив, но тревожился за маму. Меня мучила мысль о том, что она будет скучать целый день без меня. И я чувствовал себя виноватым, что брошу ее одну. Наверное, моя мама тоже умеет читать мысли, от которых плохо. По крайней мере, мои. В этот вечер... Она вошла ко мне в комнату, когда я уже гасил свет, присела на кровать и подробно рассказала, что станет делать, пока я буду с отцом. В мое отсутствие она собиралась пойти в парикмахерскую. Она говорила об этом так радостно, что я удивился, ведь для меня поход в парикмахерскую – это скорее наказание». Теперь, когда я был спокоен за маму, чем меньше оставалось до конца недели, тем труднее мне было сосредоточиться на уроках. Я все время думала о том, как мы с папой проведем день. Может быть, мы сходим в пиццерию, как бывало, когда мы еще жили вместе. Надо взять себя в руки. Еще только четверг не хватало заработать наказание. В пятницу мне казалось, что в часе стало больше минут, чем обычно» как при переходе на зимнее время, когда к суткам прибавляется час. В этот день я переходил на зимнее время каждые 60 минут. Стрелка часов над классной доской ползла медленно, так медленно, будто Бог махлевал. И первая перемена началась тогда, когда должна была начаться последняя. Да, весь день я был уверен, что нас всех обдурили. Я сделал уроки. Мама была тому свидетелем и, почистив зубы, лег на час раньше обычного. Я хотел быть в форме на завтра, хоть и знал, что вряд ли усну. Сон все же пришел, но проснулся я очень рано. Я встал, тихонько умылся и спустился на цыпочках в кухню приготовить маме завтрак. Хоть так я мог извиниться за то, что оставляю ее на целый день одну. Потом я поднялся к себе одеться. Надел фланелевые брюки и белую рубашку, в которой провожал дедушку моего одноклассника на кладбище, где никто больше не помешает ему спать. На кладбищах всегда так спокойно. Я вырос с прошлого года много, но из-под брюк были видны носки. Мне «Мне хотелось надеть галстук, который купил мне папа, мой первый галстук, как он сказал, когда дарил его мне, но я не сумел завязать узел и просто намотал его на шею, как шарф. Ладно, папе все равно будет приятно, да к тому же так я смахивал на поэта. Я видел фото Бодлера в учебнике по-французскому, он тоже не умел как следует завязывать галстук, а между тем женщины были от него без ума». Блейзер стал мне чуточку тесноват, но выглядел он очень элегантно. Хорошо бы прогуляться с папой по рыночной площади. Если повезет, мы можем встретить Элизабет, когда она пойдет со своей мамой за покупками. Посмотревшись в зеркало в родительской ванной, я спустился в гостиную и стал ждать. Мы не пошли на рыночную площадь. Папа не приехал. Он позвонил в полдень, чтобы извиниться. Извинялся он перед мамой. Я не захотел с ним разговаривать. Мама расстроилась, кажется, еще больше, чем я. Она предложила пойти вдвоем в ресторан, но мне расхотелось есть. Я переоделся и убрал галстук в шкаф. Хоть бы не слишком вырасти в ближайшие месяцы, чтобы, если папа все-таки за мной приедет, мой выходной костюм еще был мне в пору. Все воскресенье шел дождь, и мы с мамой сидели дома, коротая время за играми. У меня душа к ним не лежала, и я все время проигрывал маме. В понедельник я не пошел в столовую. Терпеть не могу вареную телятину и зеленый горошек. А по понедельникам как раз дают телятину с горошком. Дома я тайком приготовил себе сандвич с нутеллой и теперь вышел во двор и устроился перекусить под каштаном. Ив был там, грузил в тачку останки своей сторожки. Он отвозил их вглубь двора к большим мусорным бакам и сваливал туда все, что осталось от его воспоминаний. Увидев меня, он подошел поздороваться. Я не имел ничего против. Последние два дня мне было одиноко, и любое общество только радовало. Я разделил свой сандвич и предложил ему меньшую половину. Думал, откажется, но он взял и съел с аппетитом. «Ты как будто не в своей тарелке? Случилось что-нибудь?» У меня тоже есть много фотографий дома, на чердаке. Если я их вам принесу, вы поможете мне составить памятный альбом? Почему же ты не сделаешь это сам? Я получил за гербарий четыре из двадцати. Совсем не умею наклеивать. И улыбнулся и сказал, что я все-таки еще молод для памятного альбома. Я ответил, что речь идет о фотографиях родителей. Они были сняты до моего рождения. Я по определению не могу ничего помнить, потому-то и хочу наклеить эти снимки в альбом, чтобы лучше узнать своих родителей, особенно отца. Ив посмотрел на меня молча, как мама, когда она пытается понять, что со мной не так. А потом он сказал, что лучшие воспоминания у меня еще впереди. И мне очень повезло. Взрослые вечно твердят, как хорошо быть ребенком, но, клянусь вам, в иные дни, вот как в прошлую субботу, детство — это самая настоящая гадость.